Глава девятая, превосходная служанка, нетерпение, телеграмма, надо ехать, санитарный поезд, дорога в Кимберли, что было на железной дороге, трудное путешествие, умер, бедная мать, бегство, между двух огней, белый чепчик головы. марш молокососов. У Жанна не оставалось выбора, и он принял скромное место служанки. Англичанка ввела его в дом и заметила: "Я буду платить вам фунт в месяц, хорошо? На прежнем месте я получала полтора фунта". "Бесстыдно", ответила лже Жанна Дюшато. вы, сударыня кажется мне такой добрый, что с вас я возьму один фунт, очень хорошо". Ваше платье чисто и для начала может служить. Я дам вам белье, обувь и чепчик. Я требую у Чепчика. У вас очень короткие волосы. У меня был солнечный удар, и мне их обрезали, чтобы прикладывать лед, а волосы были длинные, тонкие, такого красивого белокурого цвета. Я очень горевала. Довольно? Уж не кокетка ли вы? Я этого не люблю. Кокетка. «Ах, что вы, сударыня, я даже не ношу корсета!» «Ну и хорошо. Девушка в вашем положении должна быть проста, трудолюбива, бережлива, предана своим господам. Я надеюсь доказать вам, сударыня, что у меня есть все эти качества. Хорошо. Вот кухня. Заварите чай. Эта задача была игрушкой для грандье» который в Клондайке приобрел замечательные кулинарные познания. Первый успех — чай превосходен. Гренки поджарены как раз в меру, ветчина нарезана кусочками, тонкими, как кружево, а сгущенное молоко разбавлено совершенно достаточным количеством воды. Чепчик, надетый на слишком длинные для мужчины слегка вьющиеся волосы, — новый успех. Оставшийся один, голова, стал перед зеркалом учиться скромно опускать глаза и не надевать на бекрень слишком сильными движениями руки женский головной убор. Нечего говорить. Переодевание отлично удалось, и в этой высокой, полной, сильной девушке с неловкими движениями, почти постоянно безмолвной, застенчивый и охотно бравшейся, За все было невозможно узнать молодого защитника трансвальдской независимости. Чистый перл. Служанка на все руки. Как не смешно было это переодевание, оно совсем не забавляло лже Жанну Дюшато. Дни шли, нелепое положение было опасно. Каждую секунду оно могло сделаться отчаянным благодаря малейшей оплошности. Было бы достаточно одного фальшивого шага, движения, грубого звука голоса, чтобы обнаружить тайну, которую глаза, менее близорукие, чем у миссис Адамс, уже давно разгадали бы. А это повлекло бы страшные последствия для совей головы. К счастью, старуха, вечно молчаливая, озабоченная, нередко грустная, жила совершенно одиноко. Провизию ей приносили на дом поставщики, и единственное занятие затворницы состояло в чтении местных газет, в которых шла речь о войне. Между тем, сорви голова, с каждым днем все нетерпеливее выносил неудобства своего нелепого положения, которое казалось ему безвыходным. Ему хотелось уехать из Саймонстауна, вернуться на поле битвы, Откуда до него доходили обрывки сведений о новых победах буров. Но как он мог бежать? Без денег, без платья, без средств, как мог пройти через всю Капскую землю, избежав подозрений, которые навлекал на себя каждый иностранец? Что же? Значит, оставаться служанкой старой Адамс? Нет, лучше смерти. Сто раз лучше. На шестнадцатый день он уже был готов совершить какое-нибудь безумие, как вдруг явилось спасение в образе телеграфиста. Пришла депеша. Адам слехорадочно развернула ее, прочитала и в полуобмороке опустилась на кушетку, бормоча, «Мой сын, мое бедное дитя, Боже мой, защити нас!» Лжеслужанка поддержала ее, Оказал ей помощи и состраданием спросила, Сударыня, о, сударыня, что с вами? Мой сын, артиллерийский капитан. Он серьезно ранен под Кимберли, которые осаждают эти проклятые буры. Адамс? Капитан артиллерии? Фамилия, чин, рот оружие, все напомнила Жану об одном из пятерых судей, бывших палачами Давида Поттера. Может быть, это он? У Грандье не было времени долго раздумывать. Старая англичанка мужественно овладела собой и сказала, «Надо ехать туда, надо его утешить, ухаживать за ним. Да, ехать, и немедленно, Жанна, готовы ли вы отправиться со мной?» голова не помнил себя от радости, что он без опасности, без затрат быстро вернется на арену военных действий. Он без колебаний ответил — — Да, сударыня, спасибо. — Вы славная девушка, много вещей мы не возьмем. Каждый из нас захватит только по небольшому дорожному мешку. Едем, едем же. В эти мешки она наскоро уложила самые необходимые вещи, набила свои карманы с золотом и банковскими билетами, замкнула дом на ключ, передала его соседям, вручив им также собаку, и поспешила на станцию — Железной дороги. От Саймонстауна, или вернее от Кейптауна до Кимберли, считается приблизительно 900 километров по прямой линии, а по железной дороге около 1100. Но поезда, которые обыкновенно идут от Капа до Кимберли меньше 30 часов, в дни войны употребляли на этот переход неопределенное Время. И еще счастлив был тот, кто мог отправиться на поезде, не будучи ни офицером, ни солдатом, ни хирургом, ни репортером. Такое затруднение выросло перед миссис Адамс. Поезда, набитые солдатами, перегруженные материалом, трещавшие под тяжестью пушек и ящиков со снарядами, каждую минуту отходили от дебаркадра и медленно направлялись к северу. Машины тяжело дышали, свистки завывали, раздавался грохот поворотных кругов, и все сливало свадский шум. Напрасно бедная мать бегала за служащими, расспрашивала их, молила, сыпала золотом. Военные транспорты поглощали все. При невероятном скоплении орудий для убийства людей — и количестве пушечного мяса даже для крысы не оставалось местечком. Миссис Адамс уже приходила в отчаяние и плакала при мысли, что ей не удастся уехать туда, где печальные жертвы войны были лишены даже самого необходимого. Вдруг она увидела доктора, который остановился и почтительно поклонился ей. Узнав хирурга, она воскликнула «Доктор Дуглас!» «Ах, если б вы знали! Миссис Адамс, какими судьбами вы уехали из Англии, чтобы отправиться за моим сыном, за моим дорогим Диком, за вашим другом доктор Дуглас? И что же, он тяжело ранен под Кимберли, и я не могу поехать к нему. Повсюду мне отказывают. Нет места для матери, желающей увидеть своего умирающего сына. О, какая жестокая вещь война!» — Ну, я вас отвезу, миссис Адамс. Я начальник санитарного поезда номер два. Через десять минут он отойдет в Магерсфонтейн. Я найду место для матери моего друга. Благослови вас Бог, доктор. Надо было торопиться. Все толкались. Страшная суматоха наполняла станцию, и это избавило хирурга от необходимости ответить ей. Он подал руку у старухи. Алжежанная дюшату, захватившая два дорожных мешка, пошла позади. Все трое, расталкивая толпу, направились к запасному пути, где уже трепетал и дрожал санитарный поезд, стоящий под парами. Кухня, аптека, двенадцать просторных вагонов с койками на дверцах красный крест. Два хирурга, а также четыре сестры милосердия и двадцать четыре санитара ждали своего начальника. Доктор Дуглас, миссис Адамс и служанка вошли в один из вагонов. Паровоз свистнул, двинулся с места и мягко покатил по единственному свободному пути. Если не произойдет случайности, санитарный поезд будет останавливаться, только чтобы набрать воды и переменить машину. И он пошел очень быстро, перерезывая горы, равнины, долины, минуя города, местечки и села, настигая и перегоняя поезда, шедшие без перерыва один за другим. И сорви голова, в котором проснулся солдат, не мог счесть изумительного количества военных вагонов. Это было великолепно и страшно. Казалось, вся Англия, вся Великобританская империя вместе с колониями бросилась на Трансфаль и Оранжевую республику. Бедные буры, с грустью думал сорви голова при виде энтузиазма различных английских солдат канадцев, африканцев, австралийцев, шотландцев, индусов, которые примешивались к воинам метрополии. И это еще было не все. С целью обезопасить передвижение одной армии другая охраняла бесконечный железный путь. Повсюду виднелись отряды. Повсюду были траншеи и редуты, защищавшие насыпи, мосты, туннели и станции, образуя недоступные укрепления. — Их слишком много, — прошептал капитан Сорови-голова, но быстро пробудился от раздумья при звуке голоса миссис Адамс. — Жанна, принесите из кухни чаю. — Да, Жанна, ведь он все еще был служанкой-старухи. В санитарном поезде жизнь шла, как на судне. Весь персонал ел, пил и спал, не выходя из вагонов, и голове приходилось оказывать своей госпоже всевозможные услуги. Впрочем, это было нетрудно. Миссис Адамс не отличалась требовательностью, и все необходимое было под рукой. Поглощенная своей тревогой и нетерпением, старуха молчала по целым часам, Находилось, что санитарный поезд совсем не двигается, и каждую минуту спрашивала себя, «Успею ли я?». Между тем поезд, делая по двадцати пяти миль в час, прошел более восьмисот километров, до Де-Ара не потеряв ни часу. Но с этого пункта поезда двигались без расписания, приближались к театру войны. Английская вспомогательная армия стояла в Магерс-Фонтейне на Модде, то есть на расстоянии 250 километров от Деара. Однако теперь путь был так загроможден, и поезда двигались с большим трудом. Санитарный поезд пятился, свистел, пошел вперед, сделал десять километров, вернулся на два назад, снова двинулся, прошел пять и, благодаря терпению машиниста, наконец достиг Оранжевой реки. Ему удалось перейти через мост и с невероятными предосторожностями продолжать путь. Такая толкотня на одном месте страшно раздражала нервы. Казалось, исполинская черепаха старалась побить рекорд медлительности. В Бельмонте остановились на три часа. Боковые пути переполняли вагоны. Вот оказался прорыв между двумя вереницами платформ. Санитарный поезд скользнул в него и со скоростью инвалида потащился до Граспана. Новая остановка, на этот раз на четыре часа. Раздавались свистки, слышался скрип, сдохи пара, происходили внезапные остановки. Доносился все более и более сильный лязг железа проходили мимо обугленных станций, пробитых снарядами. Вагоны подскакивали на кое-как поправленном полотне. Можно было с ума сойти. Тем не менее поезд подвигался. Вот и Моддор, река уже прославившаяся. Между двумя крутыми берегами она катила красноватую грязь, кровь, смешанную с охрой вельда. Разрушенный бурами мост наскоро поправили, и санитарный поезд кое-как прошел через него. Магерс-Фонтейнский лагерь был теперь всего в десяти километрах. Доктор Дуглас расспрашивал встречных о последних событиях. Старая, обессилевшая мать не могла произнести ни звука. Внимательный голова строжил всякие случаи, чтобы незаметно ускользнуть. — Слышали ли вы что-нибудь о капитане Адамсе? – крикнул доктор, возвращавшимся раненым офицером. — Он капитан артиллерии, командир четвертой батареи. — Она сильно пострадала. Мы не знаем, что сделала с ее командиром. Дальше новые вопросы, оставшиеся без ответа. Миссис Адамс рыдала в полном отчаянии. — Теперь... Бедная женщина видела оборотную сторону военной славы, полной крови сыновей и слез матерей. Солдаты провожали бурских пленников, нагруженных на платформы. Одни из них пели иронические куплеты о светилах британской политики. Чамберлен и лорд Салсбери. Другие горланили «Рул Британ» — песню, которая сменилась гимном «Боже, спаси королеву». Эпитеты славный, победный, падая из их уст, как пули, в лица пленников, только пожимавших плечами. Миссис Адамс страдала от этих песен. Вот и лагерь магерс Фонтейна, где кончалась большая железнорожная линия Скейптауна. Где Адамс, капитан Адамс, четвертой батареи? не переставая кричал доктор Дуглас. Наконец, один сержант ответил. Я знаю его. У капитана Адамса грудь пробита пулей. Он лежит в дивизионном госпитале Олифанс-Фонтейна. Благодарю. Ну, как он? В отчаянном положении. Его нельзя перевести. Может быть, он уже умер. тише. Тут его мать. Но несчастная женщина уже услышала. Она страшно вскрикнула и в отчаянии заломила руки. «Нет». — Мой сын не умер, мой любимый Ричард. Нет, его не убили, это невозможно. Умоляю вас, доктор, отвезите меня к нему, вы его вылечите. Ваше искусство сделает чудеса, вы вернете его мне. — Располагайте мной, — грустно ответил Дуглас. — Я достану экипаж, и мы поедем. Экипаж скоро нашелся. Привезли санитарную карету, которую собрат любезно отдал доктору. Олифанс Фонтейн был в трех лье, езды целый час. Доктор, миссис Адамс и ее служанка приехали туда без помехи. Вот и дивизионный госпиталь, на котором развивается белый флаг с красным крестом. «Он тут!» — слабым голосом прошептала миссис Адамс. И, опираясь на руку доктора, она вошла в палатку, а голова по-прежнему державший в руках два дорожных мешка, остался подле входа бурские аванпосты лежали на севере всего в двух километрах может быть меньше какое искушение подле госпиталя стояла переминая с ноги на ногу великолепная офицерская лошадь привязанная за ременный поводок весь участок земли отведенный для раненых был почти безлюден искушение становилось все сильнее и сильнее ужасный крик раздался в госпитале. Миссис Адамс остановилась перед кроватью в ту минуту, когда дежурный санитар закрыл простыней лицо только что умершего раненого, и несчастная мать узнала труп. Нечеловеческим голосом она закричала "Рейчар!" и упала, как пораженная грому. «Бедная мать!» — прошептал доктор. Пошел его собрат, и пока санитар укладывал на носилки миссис Адамс, Дуглас коротко сказал ему. Капитан Адамс был моим другом. Как он умер? Огромная пуля, совсем не военная, пронизала его насквозь. Можно было сказать, что это была пуля одного из старинных голландских ружей — Ройеру. Рана оказалась неисцелимой. Страшные крики и топот бешеной скачки прервали разговор — голова воспользовался всеобщим невниманием, подошел к лошади, отстегнул ремень и, несмотря на юбку, мешавшую ему, одним прыжком очутился в седле. Чистокровный конь, возбужденный, сильным ударом и прикосновением каблуков в бокам помчался, как вихрь. Первые, заметившие женщину на лошади, как видно взбесившись, ничего не поняли тем более что голова во все горло кричал фальцетом «Держите! Держите! Я служанка! Служанка! Миссис Адамс! Держите! Умоляю! Держите!» Но никто не решался попробовать остановить коня, и все смеялись при виде испуга и судорожных движений странной и смешной мазонки. Схвативши за луку седла, подскакивая на каждом шагу, готовая свалиться, служанка завывала изо всех сил, с изумительной ловкостью управляя лошадью, которая скакала все быстрее и быстрее. Зрители ждали на совершенно напрасно неизбежного падения, заранее смеясь над наездницей. Лошадь мчалась, как смерч, несла с таким алюром, что в одну минуту сделала восемьсот метров, а голова по-прежнему... До и кричал «Держите! Я служанка! Служанка! Да остановите же!» Он проскакал невдалеке от нескольких кавалеристов. Один из них хладнокровно посмотрел на наездницу и сказал «Эта женщина ездит верхом, как цирковой клоун». «Нас провели! Это шпион! Вперед! За ним вперед!» Все пришпорили лошадей и ринулись в погоню. Раздалось несколько выстрелов из револьверов, но стреляли на полном скаку и целились плохо. Пули просвистали мимо беглеца, который пригнулся к шее лошади и пробормотал. — Черт возьми, дело портится! Жан подскакал к первой траншеи, в которой лежали шотландские стрелки, двое из них скрестили перед лошадью штыки. С изумительной силой и невероятной ловкостью сорви голова поднял ее и заставил одним прыжком перескочить через траншею, штыки, через людей, через все. «Пли!» — крикнул командир. Раздало сто ружейных выстрелов. Но, как всегда бывает, в таких случаях стрелки слишком поторопились и промахнулись решительно все. Со своей стороны буры ответили на эту пальбу, и вот наш бедный голова очутился между двух огней, Он больше боялся своих друзей буров, чем врагов англичан. Как дать им знать, что он их сторонник? Как прекратить пальбу, которая может погубить его благодаря баснословной меткости буров? У него нет белого платка. Вот мысль Чапчик. Он сорвал его с головы, схватил за одну из завязок и стал отчаянно махать им. Мирную эмблему заставил огонь прекратиться. И хорошо. Корви голова был всего в трехстах метрах от первых бурских земляных укреплений, его пораженная в грудь лошадь хромала, готовая упасть. Беглец соскочил на землю и скоро остался в одной шерстяной рубашке и панталонах, засученных до колен. Жан сохранил чепчик, единственный остаток женского костюма, и вертел им, как прощей. Он подбежал к траншее. Его схватили дружеские, но очень грубые руки. — Кто ты? — крикнул исполин с лицом, заросшим бородой чуть не до глаз, сильно потрясая его. — Я сорви голова! Начальник разведчиков! Ложешь, Знаешь ты пароль, дурак! Или ты думаешь, что мне его сказали англичане? Но если я не знаю пароля, мне известен марш молокососов! И звонким, вибрирующим голосом... Он запел шутливую песенку, которая разнесла сдалеко, вызывая улыбки на серьезных лицах буров. И вот молодой, насмешливый и пронзительный голос послышался из-за земляной гряды и ответил припевом. — Ты иди, иди скорее, быстрый вперед! Ты фанфан, -фан, ты фанфан -фан, по прозванию тюльпан! Человек шесть выскочили из траншей. И с быстротою ветра подбежали к гранье. Пыши впереди, посмотрел на беглеца и закричал ⁇ Сорви голова! Наш патрон! ⁇ Поскрес! Вот так удача! ⁇ и, упав в объятия Жана, зарыдал. «Фан ⁇ Фанфан! ⁇ Мой милый фанфан! -фан, ⁇ Ты! ⁇ ответил изумленный, восхищенный начальник молокососов. Это я! Это я, это мы. Не обращай внимания на то, что я реву, как теленок. Увидев тебя, меня душит радость. Я в восторге, что ты жив. Но, милый фан, фан как очутился ты здесь под Кимберли? Ведь я же оставил тебя под Леди Смитом. Я расскажу тебе потом. Теперь нет времени. Но смотри, вон бегут наши, тоже на песню молокососов. Видишь, Жан-Пьер, Жан-Луи, просто Жан. — А с ними буры — Карель, Хелиас, Йорис, Манус, Гуга, Йохем. — Обо мне забыли! — закричал еще один из молокососов, бросаясь как фанфан -фан на шею молодого предводителя. — Поль Поттер! — мой милый Поль, — ответил, расстроганный сорвиголова. — С тех пор, как ты уехал, мы поработали! — прибавил сын казненного бура, ударив о землю прикладом длинного карабина — с восьмиугольным дулом крупного калибра, оружие почтенного возраста, изумительно меткого и нарядко сильного. Это было старинное и страшное ружье охотников-буров. — Ну, — обратился реви-голова к изумленным бурам, — друг я ваш или нет? — Действительно, я начальник, — молокососов. — Да, да. Тогда дайте мне ружье и патантаж. Мы должны бороться за независимость республик больше, чем... Когда-либо и нам предстоит страшное дело.